Глава первая. Задумавшись, полуэльф не сразу подметил, как неподалеку бесшумно раздвинулись ветви, и из-за зеленой завесы неслышно выступили две изящные фигуры. Одна высокая, статная, широкоплечая и полная непередаваемого величия, а вторая пониже, помоложе. Однако, при всем том, их лица были настолько похожи, что с первого взгляда становилось ясно, Эти двое очень близкие родственники. При виде вставшего с постели наемника, владыка Теренеэль удовлетворенно кивнул, а маленький Ториэль откровенно просиял. За последние сутки у него накопилось столько вопросов, что они просто готовы были взорвать его лохматую голову. Вот и полуэльфа он увидел впервые в жизни. И чужаков вообще, потому что прежде мама не приводила домой никого, кроме нескольких посвященных в ее тайну друзей. А тут сразу девять новых лиц, из которых шестеро – самые настоящие люди из знаменитого на весь мир братства, а остальные – перворожденные, включая владыку Лаэрта и молодого Ланиэля. Причем первый приходился ему дедом, а второй – почти что кузеном. Сирениэль перехватил умоляющий взгляд мальчика и, спрятав улыбку, благодушно кивнул. «Пусть идет, демоненок. Видно же, что скоро лопнет от любопытства. Да и с белкой надо поговорить наедине, чтобы длинные ушки этого проныра не услышали лишнего. Чудесный он мальчик, чувствующий лес и лабиринт с удивительной точностью, быстрый, как молния. такой же опасной, но пока еще слишком юный чтобы правильно использовать доставшееся ему могущество. Уже сейчас было видно, что он ни в чем не уступит своим старшим братьям. И это, в купе с искренней радостью от неожиданной встречи, заставляло голову темного эльфа разрываться от вопросов ничуть не меньше, чем у маленького Ториэля. Ответить же на них могла только Белка. Но она, как ни странно, не спешила помогать владыке, и на целые сутки пропала в недрах лабиринта, давая гостям возможность привыкнуть к ошеломительным новостям. Получив разрешение деда, Тор тут же просиял, порывисто обнял теле, от которого не отходил весь долгий день, а затем, превратившись в маленький вихрь, исчез из виду. А следом за ним от лабиринта скользнула безмолвная серая тень. Владыка Лаэрта с улыбкой проследил за внуком, и так же незаметно вернулся в лес, собираясь еще немного побыть наедине со здешней природой, который совершенно неожиданно прикипел душой. Почти в то же время Стригон чуть вздрогнул, когда его волосы взъерошил прохладный ветерок и, повинуясь предчувствию, быстро обернулся, а потом наткнулся на две пары одинаково внимательных глаз. «Привет!» — открыто улыбнулся Тор, жадно изучая незнакомого воина. «Мама сказала, что ты почти поправился и скоро сможешь нагнать остальных. Это недолго, всего пару дней. Только надо силы восстановить, и всё». «Мама», — машинально повторил Стригон, рассматривая юного эльфа в ответ. «Надо же, мама». Он оказался поразительно красив, этот необычный мальчик. На худеньком теле уже сейчас проступали крепкие мышцы. Волосы длинные, черные, глаза ясные, чистые, и пронзительно-зеленые, точно такие же, как у хмеры, пристально следящие за каждым движением чужака и готовые защищать кровного брата от любой угрозы. Его отличало непередаваемое изящество движений, которым всегда славились бессмертные. Сомнений не было. Тор действительно истинный темный. Да и огонь жизни в его глазах уже отчетливо тлел. ты кто с детской непосредственностью поинтересовался тор бесстрашно изучая исхудавшего полукровку тот тихо вздохнул от чего то жалея что находится не в лучшей форме снова подумал о белке и наконец хрипло ответил меня зовут стригон ты из братства да из сита верно — кашлянул наемник, неловко поерзав под пристальным взглядом, в котором вдруг загорелись алые огоньки. «А знак у тебя есть? Мама говорит, что вы присвоили его незаслуженно, что раньше он принадлежал диким псам. Это правда?» Стригон снова кашлянул. «Покажи!» У Тора тут же загорелись глаза, и наемник неловко задрал правый рукав. «Ух ты! Еще и красный!» «Значит, ты магистр!» Стригон удивлённо поднял голову. «Откуда знает?» «Тебе надо много есть», — вдруг убеждённо сказал мальчик, одновременно схишно наклонив голову. «После нектара всегда так. Сперва тащаешь, будто с год не ел, а потом чувствуешь такой же дикий голод. Потом отсыпаешься по полдня, а когда проснешься то понимаешь, что совсем не наелся». Полуэльф мысленно согласился. Есть ему действительно хотелось. «Пойдём», — неожиданно предложил Тор. «Скоро Криес с охоты вернётся, оленя принесёт». «Мррррр!» — довольно согласилась Хиш, потёршись за гривком о бедро кровного брата. «Конечно, поедим!» — звонко рассмеялся мальчик, словно услышав её мысли. «Только на этот раз рога мои!» Хмера лукаво прищуривалась, обнажив в улыбке устрашающих размеров клыки, словно говорила «Попробуй догони». Гибко потянулась, а потом вдруг сорвалась с места. «Хиш!» — возмущенно ахнул Тор, мигом забыв о собеседнике. «Не смей, они мои!» «Грррр! Мои, я сказал, не трогай!» Кошка только насмешливо хмыкнула. Мальчик сердито насупился, но потом не выдержал. Топнув босой ступней по траве, кинулся в догонку настигая умчавшуюся хищницу с поразительной скоростью. Стригон едва рот успел открыть, как эльфёнок уже оказался на другом конце поляны. Уверенно догнал коварную сестру, вздумавшую испортить ему планы, а затем с разбегу прыгнул, сбивая кошку с ног привычным приёмом. Они с рыком и воплями покатились по земле, мигом образовав плотный дерущийся клубок. Кубарем слетели к далёким колоннам, до последнего продолжая кусаться и царапаться. Потом вдруг отскочили в разные стороны. Ласточками взлетели на мраморные тумбы, придуманные белкой для тренировок, и грозно уставились друг на друга. «До победы!» — выкрикнул мальчик, сжимая кулаки. «Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Свирепо взревела хиш, выпуская когти и неуловимо быстро прыгнула. «Матерь Божья! Ахнул лакр, выдя следом за вожаком из шалаша и увидев, что творится. "Тэрк, брон! Да наш его в клочья разорвет! И вернись, стой столбом!" Но и вер выскочивший на крике только головой покачал и опустил арбалет. Юный эльф двигался так быстро, что нельзя было выстрелить, не опасаясь его поранить. Стригон же со странным выражением уставился на завертевшийся на колоннах вихрь, в котором можно было разглядеть лишь смутно угадывающееся движение лап, рук и мелькание черных волос. Полуэльф ждал болезненного крика, но его все не было. Опасался увидеть брызнувшую во все стороны кровь, но маленький смерч по-прежнему крутился тугим колесом, даже не думая распадаться. Братья словно окаменели, боясь, что свирепая хищница позабудет об осторожности и полоснет беззащитного мальчишку когтями. Но нет ничего подобного. Из вихря временами доносилось сдавленное шипение, урчание. Однажды они услышали возмущенный мальчишеский вопль, требующий соблюдения правил поединка. Дернулись было помочь, но их вмешательство не понадобилось. Небольшой ураган замер, словно почувствовав, как что-то изменилось вокруг. а задачи накачнулся на каменной колонне, заколебался, но потом все-таки опустился на землю и распался на две виновато кашлянувшие фигуры, безошибочно понявшие, что несколько увлеклись выяснением отношений. Наемники, убрав руки от оружия, смущенно потупились. Белка стояла совсем рядом, неодобрительно изучая сконфуженные физиономии дрочунов и, кажется, совсем не была удивлена этой картиной. Она возникла словно из пустоты, маленькая, молчаливая, без доспеха и родовых мечей, но с неизменными гномими клинками у пояса, босая, с влажными после купания волосами. Поразительно спокойно оглядев лежащую на боку хмеру, вцепившуюся клыками в ногу ее сына, она также спокойно оценила его нож, прижатый к раздвинувшимся костяным пластинкам на шее хищницы. проигнорировала выпущенные хмеры когти готовые разорвать грудь юного эльфа и укоризненно покачала головой ну что вы еще не поделили тор смущенно кашлянул опять из за рогов схватились она и в прошлый раз разгрызла г возмущенно обозначила свои права хиш ты их все равно не ешь а мне для дела надо Сердито засопел юный эльф, поспешно поднимаясь под строгим взглядом матери и отряхивая перепачканные штаны. Зубы можно точить на палисандре. Хмера ловко перевернулась на брюхо и с достоинством отвернулась, молча говоря, что не намерена потом выковыривать из пасти острой щепки. А рог дикого оленя подходил для ее цели как нельзя лучше, поэтому брат может не надеяться, что сумеет отобрать у нее столь важный инструмент. «Чего у вас опять стряслось?» — деловито осведомились братья-близнецы, неслышно материализовавшись за спинами наемников. Кажется, тот, который стоял левее, звался Кресом. Второй, соответственно, тосом Правда, как их можно было отличить друг от друга, один торг знает. И только Белка ни разу не запуталась. Стригон вздрогнул от неожиданности, обернулся, и, разглядев новые лица, моментально понял, что лакар не преувеличивал. Эти двое действительно были смертельно опасны. Он только мельком заглянул в их глаза, оценил стать и манеру держаться, почувствовал исходящее от них уверенное спокойствие, а потом со смешанным чувством признал, что для этих типов, кем бы они ни были, два лучших ситта братства не представляли угрозы. Более того, Стригон даже подумал, что это и не люди вовсе. Слишком уж их движения напоминали хищную грацию хищ «Из-за чего весь сырбор?» — полюбопытствовал, ну, вроде бы, Крес, ничуть не обеспокоившись за своих подопечных. «Что за шум? Кого съели?» «Рогов не хватило». Деревянным голосом отозвался Лагр, но вдруг рассмотрел, с чем именно явились близнецы, и поперхнулся. Крес, понимающий, хмыкнул. «А, всё поделить не могут зверёныши». «Точно». Ошараши накивнул ланеец, пихнув локтем «В прошлый раз они нам чуть колонны не разбили», — флегматично заметил Тос, миновав остолбеневших наемников. «Если бы фонтан не рухнули, так и вовсе вспахали бы тут все на локоть в глубину. Или спалили дотла, вспыльчивые. Где бы мы с тобой тогда спали?» «На елке, наверное, или под кустиком. Может, в ямке за озером». Наемники со стуком закрыли рты и проводили ошарашенными взглядами невозмутимую парочку. Один из братьев играючи вертел в руках приличных размеров бревнышко для костра, а второй с такой же легкостью нес на плече тушу дикого оленя, который хоть и уступал в размерах виденным ранее кабанам, но все же был настолько велик, что обычным людям пришлось бы тащить его вдвоем, а то и втроем, в то время как эти типы даже не вспотели. Этак небрежно перекинули свою ношу из одной руки в другую, вежливо кивнули гостям и прошли мимо. Впрочем, Белик, э, Белка, тоже сперва не производила впечатления. Вернее, никто не заподозрил, что она умеет много больше, чем любой смертный или бессмертный. Так может, и эти двое жили не три-четыре десятилетия, как казалось с виду, а все триста или четыреста лет? Гунча, не обратив внимания на замешательство гостей, неуловимо нахмурилась. Отчего маленькая хмера виновато вздохнула, а юный эльф поспешил спрятать кинжал в ножны. «Мам!» — смущенно начал Тор, ковыряя босой пяткой землю. «Мы это...» «Значит так», — прервала его белка. «Мне надоели ваши стычки на пустом месте. И драки за всякую мелочь». которую вы считаете достойной своего внимания. Более того, вы настойчиво ищете любую возможность превзойти друг друга и соревнуетесь там, где это совершенно не нужно. Кажется, пока я отсутствовала, вам было слишком вольготно. Мы просто... Хватит. Сурово поджала губы Гончия, и Ториэль послушно умолк, а хиш припала на брюхо в жесте полного подчинения. На мгновение на поляне воцарилась тишина. Даже крест с тосом, сбросив добычу у фонтана, заинтересованы обернулись. А братья и вовсе перестали дышать, понятия не имея, во что может вылиться ее недовольство. Однако белка не сделала ни одного движения, которое можно было бы истолковать как угрозу. Просто на пару минут умолкла, пристально глядя на детей в упор. Терпеливо дождалась, пока их глаза наполнятся искренним раскаянием, а затем тихо вздохнула. «Хиш, я знаю, что у тебя чешутся молочные зубы. И еще лучше знаю, как ты любишь спорить. Аргументы твои мне тоже известны. Скорость, зубы и когти против брони и силы. У Тора меньше возможностей однако сноровка не хуже, а его клинки могут посоревноваться даже с твоими клыками. Учти это на будущее. И если хочешь в следующий раз обогнать кровного брата, то делай последний толчок не только задними лапами, а всем телом. И закрывай мысли, чтобы он не смог их услышать». Стригон разинул рот, не веря своим ушам. Огончая, легонько хлопнув по прижатым к спине иглам хмеры, спокойно повернулась к сыну. «У тебя неплохо получается удар из положения кошка на хвосте. Вполне сносная координация и достойная скорость движений». Ножи ты тоже, наконец, освоил на приемлемом уровне. Но тебе надо учиться терпению. И в подобной ситуации не спешить закончить бой как можно скорее, не сводить его к ничьей, а дождаться возможности получить безоговорочную победу. И делать последний рывок на долю секунды позже, когда у хиш не будет шанса увернуться или ранить тебя в грудь, а твоя рука окажется в более выгодном положении. «Будь добр в ближайшее время разобраться со своим нетерпением и уговори своих друзей преподать вам еще пару уроков». «Да, мам», — шмыгнул носом юный эльф. «Хорошо. Мне бы очень не хотелось видеть, что ты начал уступать к кровной сестре в таком простом деле, как поединок. Сегодня же разбери этот бой по секундам и найди те три ошибки, которые привели тебя к поражению». «Да, мама». «Теперь второе. Поскольку у оленя два рога и оба большие, то один из вас берет себе левый, а вторая, соответственно, правый. Если кому-то не хватит, то зубы можно точить и на камнях. А кое-кто имеет достаточно возможностей, чтобы для своей задумки использовать опаленный камень, в котором вполне можно выточить дыру нужных размеров и формы. «Огнем долго». — понурился Тор, ковыряя босой ногой землю. — Зато сестру не обидишь. Тем более тебе надо совершенствоваться. Тиренель ведь об этом тоже говорил, правда? А теперь прекратите драку и марш завтракать, и чтобы Тосу помогли разделать оленя. — Хорошо, мама, — послушно кивнул юный эльф. Они с Хиш переглянулись, одинаково тяжело вздохнули, но перестали дуться друг на друга и помчались к посмеивающимся братьям, принявшимся разводить огонь в сложенном из больших камней очаге. Белка покачала головой, словно сетуя на излишнюю агрессивность молодежи. Затем перехватила вопросительный взгляд близнецов и отмахнулась. «Дети, пускай резвятся с рогами, раз уж любят. Только чтобы никого ими не проткнули и не испортили фонтан». Крес и Тос усмехнулись, не нуждаясь в устном подтверждении приказа, и быстро отломали массивные закрученные спиралью предметы спора. Поморщились от радостного вопля, от которого дрогнули пышные кроны палисандров, и со смешком передали драгоценные рога, просиявшим от счастья возмутителям спокойствия. «Все-таки мелкие они еще, забавные, смешные, действительно дети». Правда, одна уже способна ударом лапы перебить хребет дикому буйволу, а второй в силах спалить половину проклятого леса. Хорошо, что оба обожают и безмерно уважают белку, приучены беспрекословно слушаться, выполняют все, что от них требуют, и готовы даже поделиться друг с другом сокровищем, от которого в любых других обстоятельствах так просто бы не отказались». Гончая слышно вздохнула, гадая про себя, сколько времени эта лихая парочка будет соблюдать тишину, а потом отвернулась и, не удостоив замерших в нерешительности братьев даже взглядом, негромко бросила. — Тиль, ты где? Пойдем, я покажу тебе лабиринт. Владыка Лаэрта, до этого мига безмолвно наблюдавший за ней из-за дальних деревьев, бесшумно выступил вперед. Кажется, время для расспросов... Наконец-то подошло. «Ешь!» — со смешкой сказал Крест, ставя перед Стригоном миску с огромным куском горячего мяса и наваристой кашей. «Тебе надо много есть, иначе не скоро поправишься. А хочет уже через пару дней идти дальше. Ты же не собираешься ее огорчать?» Стригон покосился на загорелой физиономии белобрысых крепышей по какой-то причине, живущих рядом с лабиринтом, затем на побратимов, после чего вдруг перехватил внимательный взгляд Терга и осторожно уточнил. «Два дня?» «Точно!» — лениво отозвался Тос. «Был бы ты в форме, она бы ушла сегодня. Но вам дают немного времени, чтобы прийти в себя. Если не окрепнешь, то останешься дожидаться ее возвращения и подыхать со скуки». «По вам не похоже, что вы подыхаете». полголоса пробурчал лакр исподвали изучая близнецов и особенно их загорелые потянутые тела которые они не стеснялись демонстрировать ни пришлам ни торус хиш ни белки здоровенные гады аж зависть берет и где интересно гонча их отыскала да сторонуом и хищ не соскучишься сверкнул белыми зубами крес устроившись напротив «Нас братом едва хватает на них двоих». «Кто вы, откуда знаете, Бел?» — полюбопытствовал Ивер. «Я так понял, вы давно знакомы, раз она доверила вам сына?» «Давно!» — непонятно хмыкнули братья, как-то по-особенному ухмыльнувшись. «Мы ещё под стол пешком ходили, когда она к золотым заглядывала и интересовалась у отца нашими успехами». Стригон ошарашенно поднял голову. «Когда заглядывала?» «Наш отец был охотником», — спокойно кивнул Крес. «Иди и прадед! Почти весь наш род служит на границе золотого леса еще с того времени, как тут впервые появился хозяин. Эльф, как известно, не больно-то жалует гостей, но наши, в отличие от темных и светлых, не брезгуют услугами смертных». Вот и приглашаю для охраны своих границ. — Не понял. — озадаченно нахмурился Лакар. — Вы что, служите остроухим? — Ну, служим — не совсем верное слово. И не совсем эльфам, если уж на то пошло. Правильнее сказать, мы сосуществуем рядом с ними по обоюдному согласию. Оберегаем границу, остроухие за это помогают нам во многом другом. «С оружием, например». Братья покосились на клинки за спинами близнецов. «Или с жильем, а еще обучают своему бою, если попросим, и дают возможность использовать эти знания с пользой, отлавливать вырвавшиеся на свободу твари и отправлять их обратно. За это нас охотниками и кличут». Стригон изумленно вскинул брови. «Эльфы вас обучают?» «А почему нет?» усмехнулся Крес. «Вам же, Терениэль, когда-то помогал. Чем золотые хуже?» «Вот торг. Когда Бел успела им рассказать?» «Но...» С конфуженно кашлянул Лакар. «О мастере мы до недавнего времени сами не знали, кто он и почему это делает. А золотые, насколько я понял, занимаются с вами открыто. Нет, я, конечно, слышал, что они другие, но как-то плохо верится Крест снова хмыкнул. «Все не просто так, не обольщайся. К тому же обучают они далеко не всех, а только тех, кто может стать охотником. Само обучение длится долго, чтобы понять, кто из нас на что способен. Это нелегко, зато можно быть уверенным, что молодой охотник сумеет присмотреть за границей не хуже дикого пса. Тем более по-настоящему наше обучение никогда не заканчивается». А если ему и приходит когда-то конец, то только со смертью. Потому мы, как и стражи, все время чему-то учимся. У эльфов, друг у друга, и даже у здешних зверушек. — А рейдеры, а заставы? — Рейдеров можно встретить только возле тракта. Они не рискуют отходить от него дальше, чем на три-четыре дня пути. Небрежно отмахнулся тос На самом деле опасностей там не так уж много. Твари редко уходят далеко от кордона. Да и заставы стоят не зря. Тех эльфов, что там есть, вполне достаточно для защиты караванов. До южного тракта наше зверьё вовсе не доходит. Зато на северном бывает и частенько. А возле золотых им вообще будто мёдом намазано. Особенно с тех пор, как открылся портал. Чуют они хозяина, что ли? Или наоборот, не чуют больше. Вот и тянутся туда, где его след остался. Это лучше у белки спросить. «У кого?» — непонимающе мигнул лакр но охотники так выразительно хмыкнули, что он тут же порозовел и быстро отвернулся. «А, ну да. Белу золотых одно время была частым гостем». Хмыкнул крест, положив на стол мозолистые и широкие, как лопаты, ладони. Ушастый просто с ума сходит, когда она появляется в их владениях. Но бел просто приходит по своим делам, никого не замечает, переговорит с владыками, перемолвится с охотниками парой слов, а потом так же быстро уходит. Мы сперва удивлялись, почему с ней так носится и готовы в лепешку расшибиться. Но потом тоже прониклись, а как посвящение приняли, то и причину вызнали. Стригон быстро переглянулся с стергом. «Изменения?» «Об этом немногие знают», — слегка помрачнел Крис. «Но от охотников она не скрывает ничего и сразу предупреждает, чем можно поплатиться. Поэтому мы стараемся быть осторожными, хотя иногда, конечно, и это не спасает». «И много вас таких...» настороженно осведомил Солонеец. Близнецы дружно усмехнулись. «Достаточно. А почему эльфы своими силами не стерегут тогда границу? Зачем им вы, если они сами воины, ого-го?» «А зачем людям братство?» В тон отозвался Тос. «У королей хватает воинов, чтобы заставить их выполнять то же, что делаете вы». Так зачем было создавать еще одну армию, причем такую, с которой на данный момент вряд ли сможет поспорить даже гвардия его энтаристского величества и которая никому из нынешних королей не подчиняется? Братья, вспомнив о разговоре с Тилем, поспешно прикусили языки. — Вот и эльфам мы нужны не меньше, — понимающий кивнул Крес. Золотые дают нам возможность жить в их чертогах, свободно ходить по лесу, принимают как равных, клятв верности не требуют, спокойно берутся за обучение, дают доспехи, оружие, защиту от магии. — А зачем это нужно вам? — вдруг спросил Стригон. — Что вас заставляет рисковать шкурами ради остроухих? Неужели из-за денег? — Не твоего ума дело. «Невозмутимо ответил Крес. «Надумаешь сменить место службы, узнаешь. А сейчас забудь. И ешь, пока не остыл, а то белка будет недовольна». «Так дело в ней?» Напряженно уточнил Стригон, не торопясь прикасаться к мясу и пристально изучая охотников, словно ища в них признаки воздействия проклятых рун. Он смотрел долго, пристально, внимательно, Однако на лицах белобрысых братьев не дрогнул ни один мускул, не промелькнуло смущение или неловкость, не появился алчный блеск, как у приманенного пересмешника. Стригунь будто в глядел, и силы его собственных рун эти двое тоже не почувствовали. А если и посуровили еще больше, то лишь от того, что им не понравилась излишняя настойчивость гостя. «Частично», — наконец сухо отозвался Крес. но не по той причине, о которой ты сейчас подумал. «Забудь!» — скупо повторил за братом Тос. «Это вас не касается!» Стригон отвёл взгляд. «А мальчик?» — нетерпеливо поёрзал на лавке лакр. «Я так понял, вы за ним присматриваете, пока Бел отсутствует?» «Верно!» — неохотно согласился Крес. «То, что она попросила об этом именно вас, она не просила». «Что?» «Она никого не просила», — повторил охотник, настороженно покосившись на вход в подземелье. «Просто ее слишком долго не было у золотых, и мы забеспокоились. Когда Таран ушел, белка вела себя не совсем обычно. Когда же выяснилось, что зов на ту сторону портала не проходит...» а его родовой перстень начал угасать, она и вовсе пропала. Вот мы и решили э, разузнать, в чём дело. «Хозяин леса — тёмный эльф?» — снова уточнил Лакар. «Да, он младший и теперь уже единственный сын Теренеля или Лилаэрты, которого вы сопровождаете столько времени. Когда-то у хозяина было другое имя. Но он отказался от титула и покинул рот ради того, чтобы стать тем, кем мы его знаем. Он единственный из перворожденных, кто прошел проклятый лес насквозь. Именно он уничтожил владыку Эзиара и занял его место. Соответственно, маленький Тор — его сын. Третий, кстати, а владыка Элиар — побратим и женат на дочери хозяина. Так что его наследники тоже приходятся нашему лорду родичами. В Золотом лесу темные и светлые эльфы вернулись к изначальным временам, когда перворожденные, независимо от вида магии и цвета волос, считались единым народом. У светлых эльфов Золотого леса есть наследник и наследница. Эаллар Сарт Эллираен по праву носит звание лучшего меча леса, а его сестра Элласа славится своей красотой. А Бел — желанные гости в Золотом лесу. и была ей еще в то время, когда остроухи только-только обустраивались на новом месте. Братья дружно крякнули. «Когда белка пропала, золотые встревожились», — продолжал Крес. «Конечно, она и раньше могла уйти надолго, но всегда предупреждала заранее. В этот раз она ушла одна и почти три года не подавала знаков. Даже владыка тираэль забеспокоился». А леди Мелисса уже хотела упросить его оставить золотых, чтобы идти на поиски самому. И он даже согласился. Но Белка также неожиданно вернулась, сказала, что все в порядке, велела не беспокоиться, а потом снова ушла. Владыки перевели дух, потому что за портал никто из них не получил даже пинка, и занялись своими делами. Да только мы с братьями не поверили, особенно Ширр. это наш вожак однажды он просто снялся с места и ушел следом за бел собираясь выяснить все до конца лакр многозначительно присвистнул надеюсь он еще жив живей тебя фыркнул крес хотя досталось ему крепко бел не любит когда суют но свои дела а когда наружу выплыла правда про тора Ух, и зла она была! Откуда знаешь? Да как тебе объяснить? В общем, мы видели, как они тогда сцепились. Мы же не оставим вожака одного, — добавил Тос. Вот с тех пор и приглядываем тут, когда, Бел, надо отлучиться. За такими сорванцами глаз да глаз нужен. Не то один когда-нибудь спалит нам весь палисандр, а вторая вырвется на воле и такого натворит. Хорошо, что бел строго-настрого запретила ему ходить за кордон. Иначе никакие силы бы не сдержали. У Тора мощь самого владыки Зиара, а Хиш уже давно непростая хмера. Сестра ему кровная как-никак. Соответственно, думает, как он. Знает ровно столько же, сколько он. Не хуже Белки понимает, что пока малышу не время покидать лабиринт. Вот и стережет, как мы с братом, шир и весь проклятый лес в придачу». Ланеец тихо рассмеялся. «Выходит, вы тогда тоже за белкой увязались, да? Интересно, долго она вас пинала, когда заметила?» «Не слишком», — вдруг ответил из-за спины незнакомый мужской голос. «Но им вполне хватило, как видишь. До сих пор отрабатывают».